Глава 20 «Что за спешка?» — удивился ли Лето, когда я буквально налетела на него, вцепившись в полы его куртки. Отыскать теневика удалось не так быстро. Пришлось посетить четыре убежища, прежде чем он нашёлся на промышленном складе. Потому я успела знатно известись, придумывая ужасы о предстоящем ужине Серафимом. «Срочно! Мне срочно нужна защита от атаи Я его встряхнула с ужасом, заглядывая в глаза. «Клео, успокойся!» Видимо, выглядела я плохо, а он успокаивающе похлопал меня под предплечьем. «Никто не посмеет без согласия надевать на Канатара Атаю». «И Серафим тоже?» Не скрывая яда в голосе, уточнил я. «Серафим?» — удивился он. «Азазель предлагал мне брак. Я отказала, но теперь он приглашает меня на ужин». «Азазель? Брак? Ужин? Что ты за женщина такая?» Он откровенно приоткрыл рот от смеси удивления и негодования. «Любая другая на твоём месте согласилась бы без раздумий». «Я не любая другая. Я пошла на многое, чтобы получить свободу от брака. И снова попасть в эту ловушку? Ни за что на свете. Мне нужна защита». И встряхнула литоза грудки. «Ладно, ладно». Он отцепил от себя мои руки и чуть отступил, задумчиво погладив покрытый неаккуратной щетиной подбородок пальцами. «Ладно», — вновь повторил. «Покрой голову и следуй за мной». Мы покинули складские помещения и устремились в спальный район южной части города. Жильё здесь было не самым дешёвым, потому я ожидала встречи с кем-то особенным и не прогадала. Лито провёл меня к чёрному ходу трёхэтажного особняка и позвонил в скрытый за золотистым плющом звонок. Через пять минут дверь приоткрыл мужчина 40 лет на вид, плотно сбитый, невысокий, с прищуренным взглядом бледно-алых глаз. «Что ты тут делаешь?» — прошипел он сердито. «И кто с тобой?» «Это срочно!» Лито толкнул дверь и нагло вошёл в помещение. «Это листар, артефактор. Представил он, а мой новый знакомый сначала побледнел, а потом побагровел от злости. «Конотар Клио. Ей нужен защитный артефакт. Настал мой черёд скрежетать зубами. Лито связал нас общей тайной. После того, как мы хорошенько порычали друг на друга были готовы говорить о делах. В ходе обсуждения выяснилось даже, почему такой завидный жених, как Эзазель, свободен и ищет боевую жену. Оказалось, выбранную им Дианалию только недавно похитили. Судя по всему, знакомый мне инферниц. Надеюсь, Нелма не обижает бедную девушку. И, видимо, на этом фоне Серафиму пришла в голову гениальная идея — подыскать супругу, способную за себя постоять. Лестар оказался педантичным специалистом. И быстрым, что важнее всего. Я стала обладателем двух мощных браслетов. Один противодействовал ментальному влиянию, второй реагировал на яды и дурман, а некоторые даже обезвреживал. Ширина новых аксессуаров не позволяла других украшений на запястье, их можно было использовать даже для отражения атак в бою. Поработал он и над моим браслетом, материализующим меч. Сделал шире, чтобы можно было переместить его на предплечье к элементу артела Мысли старым нашли общий язык. Он даже обещал за небольшую плату научить меня наполнять накопители артефактов. Но главное, он дал мне, пусть и не самую надёжную, но защиту от посягательств Азазели. На следующий вечер за мной прибыла белоснежная карета. Чтобы не вызывать новых слухов, я подбежала к ней в плотном плаще и с низко надвинутым на лицо капюшоном. Прежде чем закрыть за мной дверь, слуга предложил мне закуски и напитки, от которых я отказалась, и мы тронулись в путь. «Какой сервис?» — соязвила Лилит. «Лишь бы не была включена оплата интимом», — поморщилась я. Замок Изозеля находился ближе к восточной стене города. уверенно из его окон открывался прекрасный вид на щит. Впрочем, скоро сама увижу. А пока мне предстояло вспомнить дни своей бытности госпожой. Меня встретила целая делегация служанок и потащила в роскошные покои. Уже это не понравилось, напомнив о первой брачной ночи с бывшим мужем. Только здесь меня не пытались напоить дурманами, а устроили целый комплекс спа-процедур. И это пришлось по душе женской натуре. Всё же в последнее время я довольно часто забиваю на внешность. После обёртывания, скрабирования, массажа и релаксирующей ванны девушки занялись наведением лоска. Точнее, попытались. Стараниями Линей волосы укоротились почти до солдатской длины что исключало любую прическу. Лилит даже предлагала обриться на чтобы наверняка отвадить Серафима, но это было бы слишком. Служанки повздыхали над моей головой, попытались надеть на меня венок, но не добились согласия. Отказалась я и от макияжа, так что им пришлось ограничиться только белоснежным платьем в пол, украшенным золотыми лентами. Только всё равно из зеркала на меня смотрела привлекательная девушка. Всё же короткая длина волос не способна изуродовать, чего не скажешь о шрамах. Жаль, что маскарад накрылся. Может, удалось бы уговорить Азазеля сгонять со мной на землю на пластическую операцию. Но до путешествия пришлось бы расплачиваться своим телом, что меня категорически не устраивало. Завершив с красоты, служанки отвели меня в роскошную гостиную других покоев. И здесь мне представилась возможность убедиться в своих предположениях. Комната находилась на верхнем этаже дворца. С балкона открывался потрясающий вид на крепостные стены. Внизу раскинулся закрытый сад Серафима, а за стенами стелились возделываемые поля. Солнце садилось, подсвечивая мерцающую защиту Эдема. «Как тебе мой дом?» — раздался вкрадчивый голос Азазели. Во дворце он не скрывал энергию, потому я ощущала его приближение и даже не вздрогнула, когда он решил сообщить о своём присутствии. «Ваш дворец прекрасен», — сдержанно ответила я, с неохотой отрывая взгляд от красот Акиерона и его окрестностей, и обернулась к Серафиму. Было непривычно видеть его без доспеха и оружия. Мужчина был облачён в свободную удлинённую тунику и лёгкие брюки белого цвета. Пепельные волосы свободно стекали за спину, отведённые от лица тонкими косами. Алый взгляд скользил по моему облику, задерживаясь мимолётно на каких-то деталях, и будто даже пытался пробиться в душу в поисках ответов на известные лишь Серафиму вопросы. «И спасибо за процедуры. Я не всегда успеваю мыть волосы», — заявила с улыбкой, проведя ладонью по голове. Даже во время своего небольшого бунта во дворце Кассиэля не стриглась так коротко. Но что не сделаешь, чтобы избавиться от неприятного внимания? «Ты гостья в моём доме?» Он мотнул головой, чуть ухмыльнувшись. Наверное, привык к иной реакции. «Твой муж, судя по всему, был богат». «Не хочу вспоминать о нём», — скривилась я. «Но да, нужды в деньгах не было. Правда, я девушка неприхотливая, её нет и теперь». На этот раз Серафим прищурился, уловив в моих словах намёк на наш прошлый разговор. «Пойдём к столу. Ты наверняка голодна после процедур». «Мясо! Дайте нам мясо!» Потребовала Лилит, и мне с трудом удалось держать улыбку. После неудачной кулинарной попытки особенно сильно хотелось поесть вожделенный стейк. Азазель протянул мне руку, на которую я была вынуждена опереться. Он повёл меня к столу, мимолетно склонившись к моему плечу, чтобы, не скрываясь, потянуть носом исходящий от меня аромат духов и флёра, судя по всему. Суккуб спал мёртвым сном после побега от Кассиэля. Но с ним не ушла эта особенность организма. «Я всегда буду пахнуть привлекательно для мужчин. Хоть не мойся, честное слово». «И всё равно не поможет», — пропела Лилит. А Зазель посадил меня за круглый стол, сам упустился в кресло напротив. И в помещении сразу вошли слуги с подносами, полными разнообразных яств. Мы приступили к трапезе, а я так вообще накинулась на мясо и даже украла пару кусков у Серафима, что его весьма повеселело. Нам было особо не о чем разговаривать, Потому я болтала о жизни в легионе. Стараясь не переборщить с восторгами, поведала о поступлении, испытании на получение ортела, о случившемся бое и честно призналась, что мне ближе сражения, а не мирная жизнь. Необычная стрижка для девушки. "Но она по тебе, Клео", отметил он. Видимо, пытался сделать мне комплимент. "Длинные волосы тебе тоже идут". "Давай", хихикнула Лилит. «Мне кое-кто нравится в нашем отряде», — призналась я, чуть потупив взгляд. «И такая прическа — роль мужчины в отношениях мне близка». «Тачдаун!» — расхохоталась Лилит, как и я, наблюдая ошеломление на лице Серафима. «Ой!» — я отодвинула кубок, хотя почти не прикоснулась к вину. «Мне больше не наливать!» — исконфуженно усмехнулась. «Да уж!» — буркнул он, сосредоточив помрачневший взгляд на моих руках. «Интересные украшения». «Страшные», — поморщилась я. «Но это подарок друга, я не могу их снять. И они хорошо отбивают удары». А как-то отрешённо кивнул и сделал сразу несколько глотков вина из кубка. Наверное, у него давно не случалось столь неудачного свидания. Лилит откровенно хохотала. «Надеюсь, больше Серафим не заинтересован в канатаре Клио». Мы распрощались вполне спокойно. Платье он оставил мне в качестве подарка за проявленную доблесть во время прорыва и добавил сверху драгоценное колье, которое я сразу потащила своему знакомому артефактору. Лестер подтвердил мои опасения. Подарок оказался артефактом с ментальной начинкой. Несколько манипуляций опытного специалиста, и украшение стало для меня безобидным. Но успокоило это не особо, ведь подарок приводил к разочаровывающему выводу. Ужин не остудил пыла о Зазеле. И пока что от его посягательств меня защищала лишь служба в Легионе, которую он мог лишить меня за один щелчок пальцев. «Зато ты поела мясо», — попыталась меня приободрить Лилит. «Слабое утешение, но было вкусно». Наступило короткое недельное затишье. Я отоспалась после всех волнений, пришла в себя и практически уверилась в том, что Азазель отбросил идею получить меня в жены. Правда, расслабляться нам не давали. Тренировки продолжались, только теперь были большей частью направлены на работу с артелом Собственные успехи радовали. Лилит так вообще искренне гордилась мной. Сложная учёба в Академии закалила меня, сделала сильнее и искуснее, чем когда-либо раньше. «Твои навыки впечатляют», — хмыкнул холлин наблюдая за тем, как улетает его меч после активного боя. «Сегодня мы проводили спарринг на полигоне. Аран проходил мимо», «А я умею быть настойчивой, особенно когда мне скучно». В голосе мужчины слышались мрачные нотки. Он долго пытался пробиться сквозь мою защиту, но я не зря столько времени уделяла этому направлению. Среди рекрутов Академии мне уже не было равных. Даже тренировки с Холлином часто завершались моей победой, конечно, если они проходили на мечах. Но и с новым копьём я освоилась, убедившись в эффективности многофункционального оружия. «Стараюсь». Я развеяла меч и броню, потому что к нашей тренировке присоединилось новое действующее лицо. Азазель не скрывал энергию. Я почувствовала его приближение сразу, но не сумела завершить бой раньше. Впрочем, кажется, не самая обычная броня его не смутила. Он рассматривал нас почти скучающим взглядом. «Ученик превзошёл учителя?» — протянул он, чтобы сообщить о своём присутствии. «Не я обучаю Клео». Холин почтительно склонил голову перед Серафимом. Она лишь оттачивает здесь навыки. Вот как в валых глазах Азазеля появился интерес. Поприветствовав его по правилам, я начала медленно отступать, но он быстро пресёк попытку побега. Клио, я хотел поговорить с тобой, заявил Серафим, останавливая меня жестом. Подойди. Пришлось подчиниться, разбежать не удалось. Азазель двинулся прочь от Холлина, вынуждая меня подстроиться под его шаг. «Я думал, ты придёшь ко мне сама», — заявил он с лёгким упрёком. «Да так неожиданно, что я кашлянула, чуть не сбившись с шага». «Что? Почему?» — не скрывая удивление, уточнила я. «Я сделал тебе предложение. Ужином сообщил о своих намерениях и дал время на осмысление». «Дал время на осмысление», — иронично передразнила Лилит. «Я же мысленно выругалась. Вот же...» с... Серафим. Оказывается, он не трогал меня эти дни, потому что ждал моего личного явления. Хотя и неудивительно, учитывая свойства подаренного артефакта. Собирая вещи. Он протянул мне изящный золотой браслет. Мы предупредим Эрона и отправимся во дворец. Я на автомате чуть не схватилась за украшение, но остановилась под вопль лилит. Это Аттайя! Поняв, что передо мной ненавистный брачный атрибут, Я безотчётно отпрянула, прижав ладони к груди. В глазах Серафима мелькнула злость, энергия в нём мимолётно подскочила. «Господин!» — пролепетала я очень старательно, играя страх и мольбу. «Поймите меня, прошу! Я не играю с вами, не кокетничаю, не набиваю себе цену. Я честна с вами. Сейчас я нахожусь там, где мне хорошо, где я сама хочу быть. В Легионе мне удастся добиться успеха, а брак — тема любви для меня закрыта. Вы будете разочарованы во мне». Красивый фасад не обеспечит вам тепла в постели и общении. Прошу не мешать моей службе в Легионе. Азазель с силой сжал браслет, превратив его в кусок искорёженного металла. И тот рухнул к моим ногам. Стало, мягко говоря, не по себе. Уже пора убегать. Я подскажу, — тихо фыркнула Лилит. Я уважаю твоё желание остаться в Легионе. Несмотря на бешенство во взгляде, Серафим говорил спокойно. И я не буду чинить тебе препятствий. «Спасибо, господин». Я склонила голову, медленно выдохнув про себя от облегчения. «Если бы понадобилось, и в ноги бы к нему бросилась Гордость не поможет мне выбраться из Эдема. Лишь осторожность и следования своей роли способны проложить путь на землю». «Свободно». Сухо бросил он и отвернулся, чтобы удалиться. Всё ещё ощущая, как бешено бьётся сердце в груди, Я побрела обратно к Холину. Он не ушёл, видимо, ожидал итогов разговора. Ты отказала Серафиму, констатировал он, делая ошеломлённые паузы между словами. Что с тобой не так, женщина? Сначала сбежала от Он замолчал, опомнившись. Теперь это? Мне не интересен брак, и я зареклась связываться с Серафимами. В моей руке появился меч. Ещё разок «Иди к паладинам», — указал он в сторону тренирующихся мечников. «Понятно. Мужчина сегодня от меня не в восторге». «Почаще молчи и будет иначе», — рассмеялась Лилит. «Вот ещё». На следующий день случилась ещё большая неожиданность. Знакомые нам воины Центуриона провинции Кассиэля прибыли в Академию. Девушки удивились настолько, что некоторые не удержали контроль над оружием и, наверное, очень жалели, что гости прибыли во время тренировки, лишая их возможности предстать во всей красе. «Гефистиан!» — увидев друга, я первой бросилась ему навстречу, мимоходом объявив перерыв. «Что происходит?» «Азазель разрешил нам вновь встретиться с боевыми подругами». Улыбнулся он, протягивая мне запечатанный горшочек для еды. «Ты так любишь мясо?» «О, ты знаешь, что подарить девушке!» Я сразу вцепилась в презент. Остальные легионеры тоже пришли не с пустыми руками. Правда, девушкам достались украшения. Гефистиан успел меня узнать, к такому я была равнодушна. А вот горшочек с едой откупорило тут же и, обжигая пальцы, выловила кусочек мяса. «Как же вкусно!» — промычала я радостно. «Попробуешь?» «Ты так аппетитно ешь!» Гефистиан тоже схватил кусочек из горшка и забросил его в рот. «Действительно очень вкусно!» Девушки щебетали вокруг мужчин, А мы с ним сели прямо на траву, как во времена наших тренировок на берегу реки. Я поглощала мясную рагу, гефестиан мне умилялся, но всё же пришлось перейти к сложным темам. — Скажи, ты когда-нибудь бывал на Земле? Как туда попасть? — спросила я, тихо приблизившись к нему. — Не бывал. — качнул он головой, чуть нахмурив брови. — Знаю, что портал открывает Серафим у Золотого Источника, но его охраняют, Над, Клео. «Опасно к нему приближаться». «А на другой стороне?» «Не понимаю, как тогда ишимы попадают на землю?» «Из-за дыма только с разрешения Серафима. Но иногда случаются всплески, возникают искажения, порталы, даже врата», — шёпотом пояснил он. «Но и бронзовый источник охраняют от лазутчиков». «Это я уже поняла», — пробормотала под нос. «Что-то новости не радовали. А кого допускают к золотому источнику?» Только Серафимов и членов центриона. Там действует такой же щит, только меньше. Если бы я мог тебя провести...» Он ещё сильнее нахмурился. «Не говори глупости, ты только подставишь себя под удар», — мотнула я головой. И тогда заметила, что Линнея нет рядом. И вскоре стало понятно, почему. Она стояла подальше от шумной толпы и пыталась образумить готовых сцепиться к Рону и Сирина. «Что они там устроили?» Подскочив на ноги, я направилась к ним. «Прекратите!» — послышался возмущённый возглас подруги. Она попыталась вклиниться между воинственно настроенными и Шимами, но безрезультатно. «Не мешай разговору мужчин, Линяя!» Сирин вытянул руку, не пропуская девушку. «Не говори, что ей делать!» — глухо потребовал Крона. Разайтесь Приблизившись к мужчинам, я схватилась за доспехи на их плечах и просто оттолкнула обоих в стороны. Моего появления оба не ожидали — но хорошая реакция спасла их от падения. Мужчины отступили, взмахнув руками, чтобы удержать равновесие, и тут же выпрямились. «Не лезь, женщина!» Серин смерил меня недобрым взглядом. А вот Крона затих, посмотрев на меня с опаской. Знал, что в моих силах настроить Линею против него. «Я канатар, если забыл. Дианалий под моей опекой. Меня ситуация даже забавляла, чего не скажешь и подруге. Она пыхтела от возмущения». «Мы имеем право бороться за сердце», — начал было олегионер. «Ну, борис милостиво разрешила я, материализовывая меч в руке. «Или улетай прочь». «Кано?» Серин взглянул на Гефестиана, который последовал за мной, чтобы пересечь разборки. «Лучше улетай», — усмехнулся тот, подмигнув мне смешливо. «Звание канотара не соответствует её навыкам». «Она жди, Аналия», — скривился тот мимолетно, создавая в золотистой дымке меч. Только теперь я разозлилась и не стала давать ему время на осмысление, сразу приблизилась, начиная напирать. Глаза мужчины приоткрылись от изумления, он был вынужден обороняться. А перейти к атаке банально не успел, как всегда, не вовремя появился Серафим. «Что происходит?» — строго потребовал ответа Азазель. Серин собирался улетать, но мы решили попрощаться с размахом. Немного весело объяснила я. Серафим хмыкнул, явно мне не поверил. А наглый Сирин не зря был в Центурионе, быстро сориентировался, попрощался и взмыл в небо. «Ваш визит затянулся, Кано». Теперь Азазель обращался к гефестиану «Девушкам нужно вернуться к тренировке». «Конечно, господин». Тот склонил голову. «Мы рады обретению новых друзей. Благодарю вас за возможность встретиться вновь со смелыми воительницами вашей провинции». «И я благодарен вам за помощь во время прорыва». Голос Серафима не смягчился, но смотрел он вполне благосклонно. «Клео, призови Дианалий к порядку». «Есть!» — я оцелютовала Серафиму. Демонстративно не задерживая на мне взгляда, Азазель попрощался и ушёл. «Вот же дура!» — донёсся до слуха громкий возглас Найберы. «Араны Кано Центуриона не устроили, а от Серафима нос воротит!» «Как же она меня бесит!» — буркнула Лилит. «И почему мы от неё не избавились?» «Потому что мы не убиваем каждого, кто мне не нравится». «Найбера?» — я отыскала взглядом противную дианалию. «Два больших круга по полигону за высказанное неуважение к старшему». «Ах ты!» — прошепела она под нос. «И ещё один запререкание во время тренировки». «Но мы не тренируемся. У нас перерыв». Сладко улыбнулась я. Пусть маска и не позволяла увидеть выражение моего лица. «Пять штрафных кругов». На этот раз она предпочла промолчать. Лишь низко опустила голову и рванула отрабатывать наказание. «Как же иногда хорошо быть конотаром!» «Что она имеет в виду?» Не скрывая беспокойства, осведомился Гефестиан. «Не обращай внимания, всё уже в прошлом. Азазель проявлял ко мне интерес, но остыл». «Сам?» — засомневался друг. «Я помогла». «Ну, хватит об этом, давай прощаться». Приблизившись, я обняла Гефистиана, ощущая, как его руки прижимают меня теснее. Не знала, увидимся ли мы снова или это наша последняя встреча, но была рада, что случай позволил мне успокоить друга. Теперь на его сердце не давит груз потери. Однажды и узнает, что печатница вернулась в свой мир живой и в идеале невредимой. И, надеюсь, к тому моменту он успеет отпустить меня, а не понесётся на землю выяснять отношения. А Зазель всё же взял в жёны, способную за себя постоять девушку. Не меня, а дианалию из нашего отряда, Алишану. Серафим прислушался к моим доводам, отпустил, и даже, как и сказал, не чинил препятствий на пути. Столь радостное событие затмило собой даже итоговое испытание после завершения Академии. Впрочем, по сравнению с полётом в пропасть за Артеллом, они были не столь грандиозны и опасны. Мы прошли через пару боёв, продемонстрировали знания в сфере законов, после чего состоялось распределение. Курс завершили 12 дианалий из 33 поступивших. Большинство не выдержали темпа тренировок, одна так и не совладала с артефактами, четыре девушки погибли во время испытания на получение Артелла, а остальные выскочили замуж. Одну умудрился увести самый шустрый легионер из отряда Кефестиана. Ну а тем, кто выдержал месяцы обучения, предстояло разлететься по провинции. Нам выдали значки — и официально зачислили в «Легион». Теперь надлежало продолжать развивать свои навыки в центрах обеспечения правопорядка. Если проще, в местной полиции. Нам с Линей повезло. Мы избежали переезда в другой город. Высокие оценки преподавателей и протекция арана холлина позволили нам поступить на службу в столичный филиал «Легиона». А вот Найберу отправили на окраину провинции в самый мелкий городок. Историю с попыткой убийства хоть и не довели до расследования из-за отсутствия свидетелей, но и не забыли и предпочли сослать гадюку как можно дальше. А нам с Ленеей предстояло привыкать к новой жизни легионеров. После выпуска из Академии бывшим отарам давалось неделя на устройство на новом месте. Финансовое обеспечение продолжало поступать, даже увеличилось после смены статуса. Но теперь никто не собирался обеспечивать нас едой и крышей над головой. Линея предложила снимать жильё на двоих, и я с радостью согласилась. Лито помог подыскать хорошую квартирку недалеко от центра, по приемлемой цене. Впрочем, легионеры мы не стремились завышать плату за аренду. В нашем новом временном доме было всё необходимое для комфортного жилья. Оставалось забить шкафы продуктами, и можно было насладиться оставшимися днями отдыха, чем мы занялись. Мы много гуляли, вкусно кушали, Тратили накопленные за семь месяцев обучения деньги на милые женским сердечком безделушки и морально готовились к началу трудовых будней. В Академии было непросто. Вряд ли в Легионе станет легче. Особенно мне. Если хочу как можно скорее пробиться в Центурион, придётся прыгнуть выше головы. Впрочем, я привычна к таким кульбитам. Первый день на работе вызывал приятное волнение. Особенно сильно переживал линея Центральное управление обеспечения правопорядка находилось само собой в центре города и практически соседствовало с академией. За неделю отдыха мы успели осмотреться, потому прибыли на место заранее. Здание оказалось белокаменным, четырёхэтажным, с резными колоннами. Поднявшись по широким ступеням, мы попали в главное фойе. Приём граждан осуществляли специалисты через окошки, но пробиваться через очередь мы не решились, потому подошли к стоящему на охране служебного входа легионеру. «Новенькие из Дианалии!» Он оценил нас немного любопытным взглядом, но без пренебрежения, как бывало в Академии. В конце концов, раз нас оставили в Центральном управлении, на то были причины. И пусть имела место помощь Холлина, но мы с Лене действительно выгрызли свои места упорством и взаимовыручкой. «Да, ещё без званий», — подтвердила я, коснувшись значка на груди. «Мы прибыли в обычной одежде. Сегодня предстоял вводный день. Нам выдадут форму, на которую снимались смерки ещё в Академии, внесут энергетические данные в значок и проведут подготовительную лекцию. Утренний сбор проходит на втором этаже. Объяснив местоположение нужного нам зала, мужчина впустил нас. Мы поднялись по лестнице, отыскали помещение, где должен был пройти водный инструктаж. Накатывало чувство ностальгии. Вспоминались мои первые дни в спецотряде разведки. Только там я была незаменимой в поисках стражниц-печатницей а здесь, пусть и отличившимся, но вполне обычным отаром, ещё из дианалей что всегда будет вызывать скепсис и создавать препоны на пути. Просторное помещение служило только для собраний, судя по выставленным перед трибуной рядами стульев. Помимо нас, внутри находились другие легионеры, что навело на мысли о том, что планёрка будет проводиться для всех заступающих на службу, а не только для новичков. «Давай сядем в первом ряду», — предложила линея «Пока свободно «Пойдём». Я тоже предпочитала сидеть впереди, а не напрягать слух и переживать, что пропущу важное мимо ушей. «Меньше болтай со мной», — хихикнула Лилит. «О, у нас новенькие!» Со своего стула поднялся мужчина, раскинув руки, словно в приглашении. «И девушки!» «Добрый день!» Вежливо поздоровались мы с Линеей, но продолжили путь через коридор между стульями к первому ряду. «Эй, садитесь с нами, поболтаем!» Мужчина не сдавался. Он быстро подлетел к нам, преграждая дорогу. Двое других легионеров поддержали друга возгласами и помахали руками, указывая на свободные места рядом с собой. «Первый день», — примирительно напомнила я ему. «Не хотим отвлекаться». Наладить контакт с коллегами стоило, но приглашение звучало уж больно неоднозначно. Возникало ощущение, что нас рассматривают в первую очередь как девушек. «Не придумывайте», — «Надо же вливаться в коллектив, знакомиться со старшими товарищами!» Он схватил Линею за запястье и настойчиво потянул её за собой. Но её отправили служить в Центральное управление не за дружбу со мной. Она работала без отдыха, впитывала в себя приёмы и технику, чтобы добиться этого места. Из испуганной девчонки она стала настоящей воительницей, что сейчас продемонстрировала, легко вывернувшись из захвата. «Это неприемлемо. Больше не смейте ко мне прикасаться». Холодно потребовала она и продолжила свой путь к выбранным местам. «Да, как-то некрасиво сразу лапать коллег», — фыркнула я весело, следуя за ней. «Невежливо вы себя ведёте», — прищурился он оскорблённо. Мысленно и дружно промолчали, наконец достигли первого ряда и опустились на стулья. «Эй!» — мужчина не унимался и подошёл к нам. «Что то к ним пристал, Варн?» — донеслось с заднего ряда. «Да, отойди!» — послышалось сбоку. Все же мы не преувеличивали, и он был слишком настойчив, что не понравилось остальным легионерам. «Отхожу!» — скрипнув зубами от злости, Варан отправился к своим друзьям. Мы с Линей улыбнулись друг другу. День начинался не очень гладко, без придурков не обошлось. К счастью, нормальных больше. Вскоре помещение наполнилось легионерами. Тогда и появился Аран. Тициан Карст. Он был главным в управлении, потому предстал в белоснежном одеянии. Лет 35, с короткими светлыми волосами, отведёнными назад, и цепким взглядом золотистых глаз. Мужчина производил впечатление строгого и въедливого начальника. Планёрка проходила по существу без лишних отступлений. Представил он и нас, Ленеей. Объявил наши имена и попросил подняться. Дианалии получили распределение в наше управление не просто так. Сухо сообщил он, видимо, чтобы пресечь возможное недовольство среди легионеров. Девушки входили в отряд Дианалий, сдержавших тварей Инферно во время прорыва. Канотар Клио их возглавляла. Обе получили благодарность Азазеле и показали лучшие результаты при обучении. Аран Холлен высоко оценил их навыки. Нам повезло, что Атары со столь блистательным стартом продолжат обучение именно у нас. «Мы ждем от вас приумножения славы Центрального управления обеспечения правопорядка Акейрона». «Мы не подведем, Арантициан». Мы с Линей синхронно отсалютовали ему. В Эдеме было в ходу обращение именно по имени, потому что оно формировалось игрой имен родителей, когда фамилия могла быть общей, меняться в зависимости от изменения статуса, даже отмечать название населенного пункта, где проживал Ишим. «Я надеюсь на это». — одобрительно кивнул Аран. «Ваши значки?» Обойдя трибуну, он спустился к нам. Пока что наши знаки отличия представляли собой только металлические сероватые кругляши, в верхней части которых были выгравированы изображения диадем, указывающих на наш отряд, и герб провинции Азазеля. Забрав из наших рук, Аран сжал их в ладонях, направляя энергию. У Линнеи, между гравировками диадема и герба, появился золотой миниатюрный меч — а мой значок приобрел форму каплевидного щита с мечом, от которого распускались золотые крылья. «Поздравляю!» — таким же сухим тоном проговорил Аран. «Мы стали рядовыми легиона, анарами. Это было первой ступенью званий, в которой мне сразу присвоили третий ранг. Теперь я имела право на работу не только в патруле и охране, но и возможный допуск к расследованиям. К тому, что было мне близко и привычно после службы в разведке». Чтобы получить разрешение сражаться за место в Центурионе, мне предстояло отличиться на службе и достичь третьей ступени. «Всего лишь», — пренебрежительно хмыкнула Лилит. «Вот уж кто во мне не сомневался». После планёрки Аран приказал нам с Линей пройти с ним в его кабинет. Здесь нас ждало обычное соблюдение формальностей, подписание документов и разъяснительная беседа. Тициан не бросал слов на ветер. Действительно ждал от нас успехов и не собирался делать скидку на то, что мы девушки или дианалии, ведь в управлении мы не единственные представительницы прекрасного пола. Меня лично лекция вдохновила. Снисхождения не будет, как и пренебрежение, что радовало. Хотя посмотрим, что покажет практика. Долго Аран с нами возиться не стал. Отправил на полигон, чтобы познакомились с нашим непосредственным начальником. Но перед этим предстояло получить доспехи, нашу первую форму легиона тоже знаковое событие, особенно для Линнеи. Я-то всегда избегала ношения стандартной одежды. Но «Легион» — не организация стражей. Здесь намного строже относится к дисциплине, иногда до маразма. Рядовая форма представляла собой золотой доспех, практичный без лишних наворотов. Создавали его из невероятно лёгкого, но прочного материала, что упрощало ношение и позволяло любой стиль боя. Выковывали по нашим меркам, потому доспехи сидели идеально. Но думаю, в золотой маске с капюшоном на голове со стороны я походила на этого античного терминатора женской версии. Суть та же, пропела Лилит. Ты из будущего, но скоро вернёшься. Иди ты, фыркнула я. На чём ты смеёшься? поинтересовалась Линея. Мы только покинули здание и двинулись к полигону, где должен был находиться наш начальник. Судя по количеству легионеров, утренние тренировки были здесь обыденностью. Этот голос в голове сравнивает меня с героем фантазий. Я выгляжу жутко в маске. Полюбопытствовала больше ради шутки. Подруга знала о Лилит, но мы опасались произносить имя демоницы даже наедине. Немного. Линея нежно улыбнулась, чтобы смягчить ответ. Маски бывают разные. Ты можешь приобрести более изящные. Я подумаю, быть жуткой не так уж и плохо. А если внешность соответствует навыкам, то ещё лучше. Пробасил незнакомец, внезапно вливаясь в наш разговор. Это оказался коренастый берсерк третьей ступени, судя по гравировке на значке. Густые рыжие кудри были собраны в небрежную косу, аккуратная борода обрамляла тяжёлый подбородок. «Моё имя Теукер. Анар, будете служить под моим началом», представился он, ударив себя по груди ладонью. Опомнившись, мы поприветствовали его по правилам и тоже представились, но он, судя по всему, уже успел ознакомиться с нашими делами. «Я вас испытаю. Посмотрю, на что годитесь. Начнём с бывшей Кано», — усмехнулся он, подмигнув мне алым глазом. «Опытный берсерк. Это будет интересно». Он общался с нами по-простому, и я решила поддерживать его стиль общения. Мужчина одобрительно хмыкнул и взмахом руки поманил меня следовать за ним. Общая тренировка кипела. Мы отыскали более свободный участок и приступили к спаррингу. Таукер сражался с мечом и огромным щитом. Я кружила вокруг него минут 15 но не смогла даже слегка ковырнуть его защиту. Что, впрочем, не удивительно ведь она была поставлена идеально. «Молодец!» — ухмыльнулся он в бороду. «Третий ранг получен тобой заслуженно!» Следом он подозвал Линею. Я не волновалась за подругу, пока включалась в тренировку соседей, но краем глаза наблюдала. Семь месяцев в Академии не прошли для неё даром. Она не просто так изнуряла себя почти ежедневными занятиями. Нам всем предстала воительница. Лёгкая, юркая, стремительная. Ей ещё только предстояло отточить свои навыки, приобрести силу ударов, опыт, но потенциал радовал. Таукер хоть и швырнул её на траву ударом щита, но остался доволен её подготовкой. Одобрение начальника было получено. Для начала нас включили в городской патруль. После пары часов тренировки и подписания ещё кипа документов нас отпустили домой догуливать последний свободный денёк. Ведь дальше предстояла опасная и временами изнурительная работа в Легионе. Потому мы решили приобрести что-нибудь вкусное на рынке и скромно отпраздновать удачный первый день дома. «Тебе понравится ягода Вирали. Она по вкусу немного похожа на мясо», — утешала меня линея Рынок не радовал огромным ассортиментом Точнее, трав и овощей хватало — Подруга даже отыскала для меня редкую пряность, но того, что искали, мы не нашли. «Надо было выходить замуж за Азазеля. Он бы кормил тебя мясом каждый день», — захихикала она, и Лилит поддержала её смех. Мы только покинули торговые ряды и пошли от центра по наиболее безлюдным улочкам. Слежку я заметила уже давно, потому мы решили отвести её подальше от нашей квартирки. «Я не настолько отчаялась, чтобы спать с кем-то за мясо», — поморщилась я брезгливо. Особенно, если это Азазель. Он же жутко скучный. «Ты говоришь о Серафиме так, будто он обычный мужчина», — качнула подруга головой, продолжая посмеиваться. «Мне так легче воспринимать всех этих высших». Я описала окружность в воздухе, имея в виду не только Серафимов, но и демонов. «Я бы так не смогла. Но я простая Дианалия». «Ты особенная. Для меня уж точно. Да и Кронов он вцепился, не отпускает». Он настойчив смущённо подтвердила девушка. «Но я рада, что ты ошибалась в нём». «А вот я нет. Мне кажется, ты достойна самого лучшего мужика в Эдеме, но я таких ещё не встречала». «Ревновала Майкла, теперь перекинулась на Линею?» весело предположила Лилит. «Я эгоистка по части друзей, будто ты не знала». «Идут», — сообщила я подруге, когда нас начали нагонять тайные преследователи. Больше кружить мы не стали. Остановились в ожидании». Лица троих скрывала дымка артефактов, но особенности фигур угадывались легко. Судя по всему, за нами следовали мужчины. «Сюрприза не вышла», — подтвердила я в ответ на их немое замешательство. «Вы поболтатели сразу получить по морде?» «Обсудить правила поведения». Дымка перед лицом одного из них рассеялась, являя Варна, легионера, с которым у нас утром произошёл конфликт. «Я сама разберусь», — шепнула Линей, направляясь к нему. «Ну вот», — надулась она. «Охраняй продукты». Подмигнув ей через плечо, я с хрустом размяла пальцы. Разговора само собой не вышло. Варен сразу распустил руки, за что тут же получил ощутимый удар. Его друзьям досталось не меньше. Правда, била я по закрытым одеждой местам, чтобы мужчины могли скрыть повреждения, когда завтра явится на службу. Надо дать им шанс молча замять случившееся. А уж если они решат заявить на меня... Тогда и будут разбираться с последствиями». Побитые легионеры остались зализывать раны в переулке, а мы с Линей смогли отправиться домой. Там мы вместе приготовили рагу. Особенные ягоды действительно придавали вкусу привкус мяса, но не могли его заменить. Немного нервный день завершился за мирной беседой. Сегодня мы легли пораньше, чтобы прийти на службу отдохнувшими. Так начались наши трудовые будни. Утром и тренировка, Остаток дня — патрулирование. Линею такой распорядок устраивал, чего нельзя было сказать обо мне. Я еле продержалась всего две недели, прежде чем приступить к более решительным действиям. Сначала мне нужно было получить допуск к работе следователем. И для этого я решила сблизиться с Таукером. Один его приказ — и меня переведут из патруля в оперативную работу. Оставалось подобрать ключик к берсерку.